«Тебя следовало бы оставить посреди моря», воскликнул лакедемонионин. «И, клянусь Посейдоном, в следующий раз я принесу ему эту жертву». «И ты не боишься мятежа?» спросила Егесихора, вступая за подругу. «Впрочем, я уверена, что она приплывет верхом на дельфине раньше нас». «Вот они явились». Спартанка показала на белые пятна пены, сопровождавшие мельканье стремительных черных тел, привлеченных игрой своих собратьев-людей. «Где научилась она так плавать?» – буркнул Эсетей. «И «Еще ходить по веслу в качку. Это потруднее, чем по канату». «Нас всех учили искусству равновесия в школе Гетер-Каринфа. Без этого нельзя исполнять танец священных треугольников. А искусству плавать...»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 И Иолиев я читала, у них даже наш месяц мунихион называется порнопионом. Впрочем, все эллины не считают одежду признаком благовоспитанности. А спартанцы и тесалийцы взяли обычаи и законы древних критян. У них появляться нагими на праздниках и пиршествах было привилегией высшей аристократии. Наверное, отсюда родилась легенда о тельхиных демонах обольщения, до сих пор живущих на Крите и в глухих местах Ионии. Может быть. Мне только кажется, что нагота в Египте была вначале уделом подневольных людей и рабов, в Ионии – правом сильных, на Крите – привилегии царей и высшей аристократии, в Эладе – богов. Пойдем за нашу загородку, мне хочется отдохнуть после моря. Клонария разотрет меня. Я, госпожа, позволь мне. Тая кивнула головой и, закутанная в простыню, удалилась в крошечное отделение под рулевой палубой, отведенное ей и Гесихори, и их рабыням. Растирая Тая с душистым маслом, Гесиона спросила, вновь возвращаясь к беспокоящей ее теме.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 Когда же это прокситель Видел меня голый? Прозрачная поверхность статуи Придавала ей особое сияние, Окружая богиню Священным ореолом. Уже много лет Поэты, художники И военачальники, и ремесленники И земледельцы переполняют Корабли, идущие в книт. Афродита Кницкая, Почитаемо Несравненно больше Косской. Ее изображение выбито на монетах. Какой-то царь предлагал за статую простить все долги острова. Но к Ницце отказались. Славу Проксителя разделила его модель Гетера Фрина. Благодарные Эллины поставили ее портретную статую из покрытой золотом бронзы на лестнице, ведущий к святилищу Аполлона в Дельфах. Такова сила божественно прекрасные ноготы. И ты не опасайся гимнофилов. Именно они настоящие люди». Thank mm -hmm. you.